Голова 19. Кирилл. Драконоборец. Выдрать чешуи из дракона действительно удалось немного, всего 10 штук. Багажное отделение впрямь было небольшим, размером всего лишь с хороший чемодан. Но кто ж сказал, что его придется забивать неличными вещами, а драгоценностями. Так что пришлось драть чешую величиной со средний щит, примерно 50 см в диаметре, и это не самый большой размер. Еще клыки удалось заныкать в различной полости рук и ног, и все. Кабину я заполнять посчитал лишним. Ценности ценностями, но я согласен их выбросить ради возможности вытянуться во весь рост, поспать лежа, а не сидя. Ладно, если один раз перекантоваться буквой зю, но не неделями же. Навесить снаружи тоже не получилось, если с чешуей я еще что-нибудь придумал бы, всякие технологические отверстия высверлил, то вот с мифриловым корпусом шара уже ничего не сделаешь, не поддается он модификации и все тут. Единственная возможность обвеситься чешуей как бусами, но это уже маразм в чистом виде. Жава душила оставлять такое богатство на дне, да еще без присмотра. Оставалось только надеяться, что оно никуда без меня не денется, дракона, может, и сожрут местные обитатели, а чешуя останется, если течением не смоет. «Да ладно тебе голову пеплом посыпать, в случае чего еще подстрелим, этих драконов тут, видать, как грязи, и еще не раз придется с ними пересекаться», — попытался успокоить меня сын. «И то верно», — с тяжким вздохом согласился я. «Хотя сомнительное успокоение, это я о возможных схватках с крылатыми крокодилами, нафиг, мне одного раза хватило. А если поблизости водоема не окажется, что тогда делать? У драконов есть все шансы схватить меня, не зря же лос меня сюда закинула, знала, что делала. Сидеть на месте и смотреть на темную тушу поврежденного дракона и сторожить не хотелось. Ураган над водой продолжал набирать обороты». И когда он закончится, даже Богу неизвестно, то бишь мне. И я решил немного поизображать из себя Наутилус или его Кусто все веселее. Врубил подсветку и поплыл. Со стороны это, наверное, выглядело забавно, учитывая, из какого места выходят пузыри от работы двигателя. Впрочем, исследовать оказалось практически нечего. Ни растительный, ни животный подводный мир богатством тут не отличался. Если рыбы еще могли попрятаться по захоронкам в связи с бурей наверху, то растительный мир в большинстве своем такой способностью не обладает. Вот и оставалось глазить на чахлые водоросли, каких-то рычков и рыбок, что при моем появлении стремились как можно быстрее сделать ноги и плавники. Следов кораблекрушений также не обнаружилось, что меня несколько удивило, и вообще меня одолела тоска. Впрочем, ненадолго. Стоило только окончательно разочароваться и начать размышлять над тем, что делать дальше, но ну, не впадать же реально в спячку. Я зафиксировал впереди какую-то слабенькую магическую активность. Но хоть что-то, и это хоть что-то оказалось не слабой такой дракой. Перед входом в пещеру подводной горы шла ожесточенная схватка между русалками и классическими рыболюдьми с одной стороны – и огромным зубастым рыбозмеем с другой. Этот рыбозмей очень походил на то чудовище, что показали в фильме «Игрянул гром», плававшее в затопленном метрополитене только размерами побольше метров 30 и толщиной с автобус не меньше. Кто не видел, ближайшая и очень примерная аналогия «Барракуда» с добавлением демонической сущности – Рыбохвостые люди то и дело высовывались из укрытий, норок в горе, не давали твари пробиться в полуразрушенные ворота, стреляя в нее из тяжелых арбалетов зачарованными болтами и кидая копья с заложенными заклятиями. Несмотря на попадание, рыбозми продолжал атаковать цитадели русалов, видать, магическая составляющая снарядов была слабовата. «А вот и будущее паства!» — заметил сынок, — и условия-то какие шикарные для явления во всей своей красе и могуществе. Было бы совсем хорошо, если бы они призывали в помощь хоть каких-то богов, я мог бы перехватить этот зов, но, увы, похоже, русалы прекрасно знали, что боги покинули этот мир, и надеяться можно исключительно на себя, а потому даже в мыслях ни к кому не взывали». Но делать нечего, на помощь идти надо, так как то, что в этом мире существуют хоть какие-то разумные, уже большая удача. Подплыв поближе и выждав момент, когда рыбозмей повернется ко мне боком, превратившись в длинную ленту, я открыл стрельбу ледяными копьями. Оставляя пузырчатый след, ледяные копья стали впиваться в бочину твари. В цель попало всего пять штук, дальше рыбозмей стал извиваться, дергаясь от боли, И завязывался чуть ли не в морской узел. Я подплыл поближе, пока чудовище в шоке, и стал всаживать ледяные копья одно за другим, целя в голову, и одно копье-таки попало между глаз твари. рыбазмей вздрогнул и, продолжая конвульсивно дергаться, упал на дно. Что ж, враг повержен, теперь имеет смысл познакомиться. И вот чем хороша божественность даже в таком урезанном почти до нуля виде, как у меня, это тем, что не надо изучать языки. «Всего-то и надо, что коснуться разума носителя нового языка, и вуаля, ты уже говоришь с ним, понимая все тонкости и смысловые выверты. Вот только еще нужно войти в контакт. В моем случае он должен быть физическим». Очень уж мало у меня божественных сил, едва ли процента от максимума. Встретили меня не самым приветливым образом, не выбежали, то бишь не выплыли навстречу, радостно крича и забрасывая цветами, ну или в данном случае морскими водорослями, и поднося детей для целования. Никто не кидался мне на шею, но аборигенов можно понять. Одно чудовище, да еще стальное, завалило другое, чего ждать от второго, более опасного, чем первое, неизвестно – Ну, хоть не стреляли, почем зря. Я медленно приближался к воротам. И вот и удача, по крайней мере для меня. Похоже, нападение чудовища было внезапным, и оно, судя по лежащим вокруг тюкам, невещам и карабам с какими-то ракушками, было произведено на входящий в гору город-караван. Тело одного насильщика к счастью, еще живого парня, пол определил по несколько грубоватым чертам лица и отсутствию груди. У этих русалов, как и у лами, все скрыто, и одежды минимум. Я поднял на руки. Состоялся физический контакт, и я получил знание языка. Мог бы и память прошерстить особенно верхние пласты, чтобы понять местные расклады. Но решил не тратить на это силы. Сами все расскажут и покажут. Подойдя к воротам с насторожно смотрящими на меня русалами, я опустил раненого на каменную площадку и открыл колпак кабины. Благодаря элементалю воды, который не дал воде хлынуть внутрь, я произнес на русальском традиционную для зеленого человечка фразу «Я пришел с миром, заберите его и окажите помощь». С этим аборигены тянуть не стали, из почти выбитых ворот выскочили два безоружных, но облаченных в чешуйчатые доспехи, реально из то чешуи русала, подхватили раненого и юркнули обратно. Я продолжал стоять у всех на виду, демонстрируя мирные намерения, прекрасно понимая, что кто бы ни правил этим поселением, ему нужно время, чтобы все обдумать, с кем-то посоветоваться и набраться мужества, чтобы выйти для разговора к неизвестному существу, показавшему свою силу, причем явно далеко не всю. Наконец, видимо, решив, что дальше тянуть просто вверх неприличие, ко мне навстречу выплыл здоровый такой русал со свитой из пяти бойцов, все в богатых доспехах из мелкой драконьей чешуи. На взрослом драконе такой чешуёй размером с ладонь я нигде не видел. Значит, завалили мелкого дракончика. Тоже, наверное, дело непростое. Уж не столицу ли мы обнаружили, уж не царили морской перед нами, похоже на то. Ты понимаешь меня? спросил центровой, желая убедиться, что следующая речь не уйдёт в пустоту. Да, меня зовут Валкалан. «Я царь царства Русалнат. А кто ты?» «Точно столица, это вправду царь», — хмыкнул я. «Интересно, как они вывернут твое имя?» — съехидничал сынуля. «Да по барабану». «Приветствую вас, ваше величество», — обозначил я поклон. «В конце концов, я тоже король, и не к лицу мне кому-то кланяться в пояс и преклонять колено». «Начнем с того, что зовут меня Кирилл, и я человек, знакомого с такой расой». Да, в наших хрониках остались описания ранее населявших в Валмар расы народов, и люди были в их числе. Потому мы очень удивлены твоим присутствием. Неужели люди где-то сумели спастись от огнедышащих повелителей неба? Спаслись они или нет, я того не ведаю, потому как к людям вашего мира не имею никакого отношения. Я попал сюда помимо своей воли, а насчёт того, кто я такой, по своему статусу то это сложный вопрос. «Чего же в нем сложного?» – удивился царь. «В доказательствах, сир, я ведь могу назваться хоть королем, хоть богом, но без доказательств мои слова пусты. Давайте начнем с того, что я пока просто попавший в беду человек, ищущий возможность вернуться домой». «Ты прав, Кайрайл. Ни в твою королевское, ни тем более в божественное достоинство мы поверить не сможем, по крайней мере, если ты каким-то образом не подтвердишь его, особенно второе. Но вот в чем мы могли убедиться, так это в том, что ты маг и очень большой силы, кивнул Волкалан на поверженного рыбозмея. Не совсем так, Сир, но, думаю, об этом лучше поговорить в более приемлемой обстановке. Верно. Что ж, прошу быть моим гостем и намериться, возможно, короля, то и вовсе бог, усмехнулся Волкалан. Благодарю, Сир. Поскольку было понятно, что Оптимус Прайм сквозь помятые рабозмеем ворота внутрь не пролезет, если, конечно, не выбить эти ворота к чертям, но не думаю, что это понравилось бы аборигенам, я вышел из кабины шара, перед этим видоизменив дыхательную систему по образу и подобию русалов. Для этого мне хватило рассарской силы. Мог даже хвост сделать, но пока не стал. Дышать водой оказалось не слишком комфортно с психологической точки зрения, хотя, конечно, все дело в привычке. у «Вас там есть воздушные камеры?» – все же поинтересовался я. «А то, честно говоря, ваш способ дыхания под водой мне не слишком приятен». «Ты умеешь дышать под водой?» – изумился Волкалан. «Я много чего умею». «Хм...» – пригрузился царь. «Наверное, сейчас думает, а не бог ли ты в действительности?» — развеселился Спартак. «Сто пудов об этом и думает», — усмехнулся я. «Так что?» «Есть!» — очнулся от раздумий царь. «Мы тоже предпочитаем дышать обычным воздухом, а не тем, что есть в воде. Тогда видите Кабина шара закрылась после моего ухода, и он отошел под козырек в горе недалеко от ворот. Не знаю, для чего он предназначался, но видно, что искусственное образование. «Может, там торговля идет с внешними жителями или еще чего, а может, это стоило для местных лошадей», – предположил сынок. «Все может быть, но мысль о торговле меня на кое-что навела. Кстати, Ваше Величество, у вас в очень большой цене драконья чешуя». «Весьма. А ты знаешь, где ей можно без проблем разжиться?» «Так и знаю, Сир. Всего часа три назад завалил одного дракона, и он лежит не так уж далеко от этого города». М, -м, м что ты хочешь за эту чешую? Да, ничего особенного. Сотрудничество, помощи в своих поисках и еще по мелочи. Ты получишь все, что мы сможем тебе дать», — горячо заверил меня царь. «Сможешь показать точное направление и расстояние до драконьей туши». Мой голем может отвезти туда сборщиков чешуи. Вопрос в том, что если повстречается еще пара таких тварей, как это, то не факт, что он сможет защитить твоих подданных. С этим проблем нет. Эти огромные твари – большая редкость в нашем мире, а от более мелких отряд сам сможет отбиться. Вам виднее, сир. Покажите мне отряд, который пойдет собирать чешую, и я отдам приказ голему их проводить и всемирно защитить». За этим дело не стало. Царь Русалов быстренько отдал необходимые приказы своим помощникам, и в течение 15 минут за городскими воротами построился караван из почти двух сотен русалов и полусотни повозок с короткими крылышками, или, правильнее сказать, плавниками. Повозки явно сделаны из раковин гигантских моллюсков-жемчужниц. Перевозить груз, как я понял, следует внутри раковин, чтобы напором воды не смывало. «Это ж какие они тогда же мчужины рождали!» – изумился вместе со мной сын. «Да, размером с арбуз не меньше. Сами повозки через сложную сбрую крепились не то на гигантских дельфинах, не то на карликовых касаток, а может, на поместь их с этими. Караван охраняла сотня всадников на таких же ездовых дельфинокасатках». Я, в свою очередь, отдал необходимой команды Оптимусу Прайму, и тот, приняв самолетный вид, полетел или поплыл в сторону драконьей туши. Как ожидалось, вырывающиеся пузырьки из задницы шара весьма повеселили русалов. Но «Ну что же, такой подарок сделает наши отношения еще более теплыми, подумал я. Вовремя мне дракон попался, а то остался бы сейчас без разменной монеты. Финансовый интерес сближает сильнее, чем простая помощь, тем более, что они сами, хоть и не без проблем, могли покончить с рыбозмеем. Собственно, воздушные мешки начались с главного коридора, ведущего от ворот. Но в коридоре они были, что называется, технологическими. Дело в том, что на потолке жила колония каких-то не то водорослей, не то мха, в которых обитали какие-то насекомые, вроде сверчков, которые давали свет желтоватого оттенка. Оригинальная система освещения замкнутого цикла – Насекомые жрут мох, а мох питается останками умирающих в его корневой системе насекомых. Ну и русалы, конечно, следят в случае дисбаланса, то добавляют питательных веществ в мох, то убирают излишек насекомых. За коридором нас поджидала карета, запряженная тройкой дельфинов-переростков. Дно кареты было сделано из створки гигантской ракушки, а стены и крыша из какого-то прозрачного минерала, ибо сомневаюсь, что это стекло. Причем в карете имелся воздушный пузырь. Карета не всплывала к потолку только за счет магии. Дальше начались жилые помещения. Они представляли собой частью обустроенные естественные гроты, частью искусственные полости. В них я увидел гуманоидов с кожей синевато-зеленого цвета и с перепонками межпальцами Одежда на них была самый минимум, только чтобы не сверкать своими достоинствами. «А кто это?» – спросил я. Полукровки, все, кто остались от некогда населявших сушу рас. С тех пор они так сильно перемешались между собой и с нами, что их уже можно назвать отдельным народом. их Ихтиандры. Да, надо признать, что изначально этот город был их детищем. Нам города не требовались, море было нашим домом. А они предпочитали жить на суше, несмотря на то, что сухопутные народы их не слишком жаловали» но все же жили там вблизи воды и всегда могли сбежать на глубину. Но когда началась война, а потом появились драконы, жить на поверхности стало невозможно, а они объединились и стали строить убежище в этой подводной горе. А вы? А нас война не сильно-то и касалась, воюет и воюет, не в первый и не в последний раз, главное, что к нам не суются. Но все изменилось, когда ожесточение и масштаб схваток превысили все разумные пределы и стороны стали вызывать на подмогу легионы демонов из нижних планов. Это происходило слишком часто и не всегда удачно. Как результат, начались спонтанные прорывы хаоса, и тогда уже и нам досталось. В нашем мире стало слишком много эманаций хаоса. В наших морях, я уже молчу про сушу, стали появляться демонические твари, начали изменяться животные, и нам потребовалась защита, так что эти подводные города полукровок оказались как нельзя кстати. К счастью, в отличие от сухопутных раз мы не враждовали с полукровками. Я не говорю, что все было бездонной муте, то есть безоблачно, всякое бывало, но в целом мы жили мирно и помогали друг другу, так что смогли укрыться и выжить. «А кто с кем воевал и из-за чего?» – поинтересовался я. В конечном итоге дрались все со всеми. Враги становились друзьями, друзья врагами, а первопричина покрыта мраком. Слишком давно это было, и очень многие знания утеряны. А какая раса была доминирующей? Кабольды – это такие ящероподобные. Я видел остатки их статуй, – кивнул я. По тем обрывочным данным, которыми мы все же обладаем, Можно сказать, что именно они начали войну за жизненное пространство. Уж очень они были плодовиты, и места стало всем не хватать. Понимаю, остальные умирать и отдавать свою землю просто так не пожелали, и чтобы окончательно не проиграть и не погибнуть под давлением численно превосходящего врага, стали насылать демонов. Верно. А драконы откуда взялись? Или они изначально жили в мире Валмара? нет их в ответ на призывы регионов демонов вызвали кобольды то ли демоны за них воевать против других демонов не хотели хотя им вроде бы все равно с кем воевать лишь бы платили то ли решили что драконы гораздо эффективнее то ли из за религиозных предпочтений сами ведь ящерицы и вызвали ящериц только крылатых учитывая что богом они почитали драконопрородителя понятно а кто в конечном счете победил в этой мясорубке Драконы? Я не удержался от смешка, хотя, конечно, было совсем не весело. А что произошло? Драконы вышли из-под контроля. Если демоны после выполнения контракта и получения платы возвращались на свои планы, то с драконами все не так просто. Кабольды ведь их магически подчиняли, но в таком хаосе магических энергий неудивительно, что некоторые заклятия подчинения разрушались и драконы получали свободу воли. За всеми освободившимися не уследить и всех не перебить. Часть скрылась, размножилась в труднодоступных местах, и результат не заставил себя долго ждать. Лекарство в конечном счете оказалось еще большей отравой, досталось всем и правым, и виноватым, и непричастным. «Жуть!» – потрясенно покачал я головой. «Но как получилось, что ваш мир стал миром-ловушкой?» Вы об этом вообще в курсе? В курсе, кивнул царь. Считается, что это дело рук кабольцких магов. Они решили лишить противника помощи в виде демонических легионов, и именно это обстоятельство окончательно склонило чашу весов в противостояние на их сторону. Но ненадолго. Почему вновь не открыли мир после победы? Кто знает, пожал плечами царь. Может, не успели. Закрыть мир просто, а вот открыть уже сложнее. Энергии надо на порядок больше. А может, и не смогли. А потом и вовсе некому стало. А вы пробовали? У нас нет знаний такого уровня. И у меня нет, вздохнул я тяжко вслед за Вилкалином. Вообще есть два способа как закрыть, так и открыть мир. Божественный и магический. Теоретически я знаю, как работает божественный метод, ведь я все же... Какой-никакой, но бог. Но только лишь теоретически. На практике я для этого слишком слаб. Открыть в том числе и этот мир божественной силой я не смог бы, даже имея энергетический резерв в стократном объеме относительно того, какой имел на момент схватки с Лос. Это под силу очень сильным межмировым богам, что властвует сразу над целыми областями или ветвями галактик. А вот магическим способом – это другое дело. По аналогии с тем, что открывает не сама дверь, а такое смотровое окошко. Но беда в том, что я не маг и даже в теории не знаю, как работает этот механизм. Вот ведь гадство, я мог бы своей рассарской сущностью запитать любое заклинание, дело лишь во времени, но, увы, нужного заклинания у русалов нет, царь не врет, нет. «А что же боги удивился я. Они должны были вмешаться в войну и остановить ее, не доводя до такого ужасающего состояния. Столь катастрофичная потеря паствы, а значит, эманы, веры им совсем ни к чему. Вот чего не знаю, того не знаю. Боги перед смертными не отчитываются в своих действиях. Почему-то не вмешались. А что ваш бог, ведь у вашего народа наверняка был персональный покровитель. Где он? Я не почувствовал присутствия в мире божественных сущностей. ха Искосо взглянул на меня царь. «Ну да, почувствовать божество может либо очень сильный маг, либо другой бог. Вот и гадает бедный, кто с ним рядом находится, если я сказал, что не маг? Хм... Наш бог-покровитель был развоплощен. Как так? Если вы не участвовали в войне, то и он не должен был. Вот так. Но беда в том, что то море, в котором мы сейчас находимся лишь малая часть нашего прежнего ареала обитания, едва ли сотая часть. Когда начался основной натиск демонических тварей, мы не смогли отстоять главный храм своего бога. Ну и что? Пока жив народ и есть кому молиться, будет жив и бог. Не в нашем случае. Сердце главного храма было не просто уничтожено, оно было осквернено хаосом. По сути, наш бог – был отравлен сильнейшим ядом. Это пагубно сказалось на всех его последователях, которые не успели или не смогли от него отречься. К счастью, все измененные были уничтожены, а то даже страшно представить, что сейчас было бы вместо нас. Царя реально передернуло от отвращения, видимо, он обладал очень живым воображением. Думаю, что-то похожее произошло с богами других народов, Кто-то не успел сбежать, другие развоплощены. Можно только гадать. «Да, кстати, Ваше Величество, как так получилось, что царствующие династии стали представители народа русалов, если город строили полукровки?» — поинтересовался я. «Удивляешься, что пришлые взяли власть в свои руки в чужом доме?» — понятливо усмехнулся царь Волкалан. Я кивнул. Со стороны это действительно выглядит по меньшей мере странно, но на самом деле все проще и одновременно сложнее. Тут много всяческих нюансов. Начать хотя бы с того, что город строился на нашей территории и не без нашей же помощи. Тогдашние их тяндры были более м, сухопутными, что ли. Это сейчас они перемешались между собой и получили дополнительную порцию русальской крови, что сделало их более приспособленными к подводной жизни. Простая же часть заключается в том, что среди полукровок на тот момент особого единства не наблюдалось. Они были смесками разных народов с русалами – люди, эльфы, орки, даже гномы и даже кобольды Противоречия, свойственные этим расам, сохранили их потомки полукровки. Объединение полукровок было вынужденной мерой перед угрозой уничтожения, так что во главе нужен был кто-то «нейтральный» и при этом всех их объединяющий такой раз и стали русалы их приняли в этом качестве может и без особой радости но единогласно «М -м, ясно кивнул я признавая озвученные доводы а сложность в чем царскую власть на первых порах ограничивал совет представителей полукровок совет существует до сих пор хоть и утратил тысячи лет назад право вето но тех пор первым министром всегда является представитель ихтиандров. Впрочем, у нас редко когда возникают разногласия. За столько веков совместного существования мы давно претерпелись друг к другу и прекрасно знаем обоюдные нужды, так что ни они без нас не смогут обойтись, ни мы без них. Но то, что они без вас обойтись не смогут, это мне понятно, а вы в каких услугах ихтиандров нуждаетесь? Они патрулируют полоску суши, отделяющую наше море от океана, и стараются препятствовать проникновению к нам оттуда чудовищ. Некоторые их виды, тот же грохалк, которого ты убил, могут на ранней стадии развития передвигаться по суше. Но, увы, далеко не всех удается перехватить. То драконы мешают, но чаще отвратительная погода. Симбиоз. Он самый. Вот мы и прибыли. За разговором мы действительно добрались до дворца, находившегося где-то в центре горы. Карета остановилась на площади, то есть в огромном гроте, размером скрытый футбольный стадион. Фасад дворца был вырезан прямо в скальной породе, а не построен. Гномья стилистика. Царь лично проводил меня в тронный зал. Странное место. Большое помещение, наполовину заполненное водой. Из воды выглядывает стол, а также спинки стульев. Стены украшены всяческими статуями и барельефами на морскую тематику. В зале нас ожидала группа русалов и ихтиандров. Некоторых из них царь мне представил. Начал с первого министра ихтиандра по имени Тарек Лакар и еще нескольких придворных и магов. А это Кайрайл, человек, которому мы обязаны сегодняшней победой над Грохалком, который на этот раз вполне мог ворваться во внутренние пределы Ракула. Кроме того, благодаря ему мы получим большое количество драконьей чешуи». Последняя информация, как и ожидалось, имела гораздо более сильный отклик среди придворных. «В честь нашего гостя, спасителя, я объявляю сегодня вечером торжественный пир». Царь подозвал слугу Ихтиандра и сказал мне, «Он покажет твои покои, Кайрайл». Я кивнул и отправился за провожатым. За исключением одной комнаты, так сказать, гостиной, по примеру тронного зала, заполненный наполовину водой для приема русалов в их привычной среде обитания, палаты мне выделили полностью сухие и мало чем отличающиеся от обычных апартаментов высокого класса. Как дорогому гостю мне предоставили обслугу из полудюжины ихтиандров. Возникла некоторая проблема с одеждой, мокрая Но я переоделся в местный костюм, имеющий удивительную способность мгновенно высыхать, стоит только выйти в нем из воды и, более того, поглощающий воду с тела, так что становишься полностью сухим. Уж не знаю, из чего делают такую ткань, и ткань ли это вообще, а не, скажем, магически преобразованная губка».